Глава 25. «Я понимаю, что спрашивать несколько поздно, но ты уверен, что это хорошая идея?» — произнёс Терьер, подтягивая разгрузочный жилет. «Если не получится, мы все умрём, а заработок весьма относительный». «У вас уже нет выбора», — сказал стоящий рядом красный самурай Йоши, один из ближнего круга госпожи Ли. Чем он провинился перед хозяйкой, нам не доложили, но на эту миссию отправляли только самых отбитых. Совершенно безнадёжных. Тех, кому нечего терять или кто отчаянно хотел выслужиться. «Выбор есть всегда», — усмехнулся я. «Просто иногда один вариант хуже другого. За что тебя сослали в нашу группу?» «Это вас не касается. Я выполню свой долг», — мрачно ответил Йоши. «Если твой долг не будет мешать нашей миссии, нет. Но я что-то сомневаюсь, чтобы тебя послали просто так. Скажи мне, самурай, ты не станешь проблемой для команды?» «Не стану. Когда мы выйдем на бег, мой клинок станет твоим. Но не раньше и не позже», — с нажимом сказал мечник. Спорить я с ним не стал. Не тот случай. Японцы вообще не слишком разговорчивые ребята. Русский им дается с трудом, а переводчик не всегда верно улавливает интонации. Так что в расспросы я углубляться не стал. В целом же наличие в группе киберсамурая играло нам на руку. Почти все в его теле было заменено протезами и имплантами. Броня ни в чём не уступала тяжёлому доспеху джек Гернаута, при том, что подвижность и скорость реакции в разы превосходили человеческие. Естественно, ведь ему приходилось выходить против вооружённых автоматическим оружием противников с одной катаной. Нет, понятно, что мономолекулярный клинок с одинаковой лёгкостью нарезал любые материалы. По убойной мощи это оружие вполне сравнимо с рельсой. Единственный существенный недостаток – приходится подходить к врагу вплотную. А он не станет ждать, пока ты бежишь через весь коридор. Надеюсь, у тебя есть маскировка и ускорители. Покачал я головой, проверяя разблокированный дробовик жены. Это оружие в свое время сделало во мне приличную дыру. И с той же эффективностью проделает дыру почти во всем. Вот только боезапас подводит. Всего 12 выстрелов. Так что я решил его экономить до последнего. Автомат и импульсный пистолет мне в помощь. Хотя и импульсник я отложил. «Что у остальных групп?» — спросил я у терьера. «На позиции. Нас десантируют через пять минут», — ответил напарник. «Линка, ты как, готова?» «Что?» — испуганно оглянулась серфер. «Нет, нет, черт побери! Я никогда к такому готова не буду. Какого рожна вы меня вообще потащили с собой?» Сама же сказала, что снаружи их систему после блокировки не вскрыть, ответил я плотнее, закрывая лицо бронемаской. «А нам нужен их сервер». «Это безумие!» «Ладно еще, когда нас не ждут, по-тихому. А сейчас? Там же целая армия собралась. Нас расстреляют еще на подлете», — возмущенно сказала Линка. «Если все сработают как надо, не собьют», — ответил я. «Но, если честно, особой веры другим группам у меня не было. Нас друг другу представили, показали состав, ознакомились с задачами. Очень интересно было наблюдать, как корпорации сливают сведения». Они давно готовили вторжение на территорию конкурента, а тут такая удобная возможность. План состоял из пяти частей. На каждую выделялась своя группа. Первая состояла из граждан категории «Г», или, как они сами себя называли, «Г-герои». Этим психам было плевать на политическую подоплеку. Они хотели пипиби. И им заплатили. Достаточно, чтобы повысить статус. Но что важнее... Достаточно, чтобы, забравшись в канализацию, они добрались до кабеля Милитеха и подорвали их. Так мы перекрывали отправление и получение данных по закрытому каналу в сети. Вторая группа — сборная солянка из группировок подконтрольных КК, Палеомеду и УВЗ. Медведи играли там первые скрипки, да и было их больше половины всего отряда. Они оставались от небоскреба на почтительном расстоянии вне зоны работы обычного огнестрела. Их задача сводилась к уничтожению подлетающих подкреплений. А еще они обеспечивали артиллерийское прикрытие третьей группе. Эти ребята в основном из апостолов и драконов. Мощные пушки, острые мечи, полный снос башки. Они должны пробить брешь в обороне первого этажа, показать, что атака идет снизу. И как только противник купится и стянет туда основные силы, отступить. И только тогда в дело вступали две последние группы, в том числе наша. «Арта пошла», — заметил Терьер. «Значит, кроты уже свое дело сделали». Выглянув в окно флайера, я увидел в небе полоски световых следов, оставляемых ракетами. Внизу вспучились огненные шары взрывов. В следующую секунду тьму прорезали росчерки очередей. Полили бронебойно-зажигательными, не жалея снарядов. Увеличив изображение, я заметил выезжающий вперед танк. «Единорог» сделал залп и снаряды веером разлетелись по окрестным домам, превращая их в решето. Сколько погибло под этим залпом? Не знаю. Но в следующую секунду из здания вырвался толстый оранжевый луч. Такого даже я ни разу в жизни не видел, хотя воевать довелось на разных фронтах. «Лазер?» — удивленно спросил Терьер. «Скорее плазменный резак», — задумчиво сказал я, глядя, как плавится мощная танковая броня. Она быстро раскалилась до желта. Начала набухать, а затем лопнула. Спустя мгновение раздался взрыв, а затем ещё один, разнёсший два этажа в здание, откуда вели огонь. «Ох, нифига себе!» — в восторге проговорил напарник. «Славно жахнула. «Похоже, следов не останется. Утилизировали прототип вместе со стрелком. Говорю же, полиомет совершенно не стесняется экспериментировать в Эдеме». «Славная вышла демонстрация», — согласился я. «Уверен, заказчики будут в восторге. Сжечь тяжелый штурмовой танк из ручной пушки — это показатель». «Хочешь себе такую же?» — поинтересовался Тарьер. «Нет, не горю желанием сгореть», — успел сострить я. Перестрелка внизу достигла своего апогея. Дроны и охрана сосредоточили свой огонь на группе прорыва. Через несколько секунд флайер начал резко снижаться. Да, пожалуй, момента лучше и не представится. «Приготовились к высадке». «Не хочу!» — взвыла Линка, но флайер уже на полной скорости врезался в огромные окна 40-го этажа. Грохот бьющихся стёкол заглушил рёв турбин. Дверь распахнулась, выплёвывая нас наружу. Повреждённая электрика искрила, мешая датчикам приспособиться к освещению. Дождь ворвался в здание вслед за нами вместе с ураганным ветром. Но это было наименьшее из наших проблем. «Ёши, вперёд!» — приказал я, и самурай прыгнул в темноту. «Хорошо». «Ещё одного строптивца мне не нужно. И так придётся тащить на себе Линку». «Хотя... не обязательно на себе. Терьер, сёрфер на тебе. Безымянная, выдвигай питомца». Дрон девушки послушно выпрыгнул из флайера. Я последовал за ним. Под ботинками захрустело битое стекло, Линка ругалась, но терьер угомонил девушку и вытащил её вслед за нами. Стоило ему покинуть машину, как флайер взревел турбинами и вылетел из здания. «Прикрывать нас никто не собирался». «Контакт!» — выкрикнул Йоши, прыгая в темноту. Оттуда донеслись автоматные очереди, но почти сразу затихли. Я успел разглядеть только смазанный силуэт. Спустя несколько секунд самурай появился в зоне видимости. Несколько передних бронелистов покрылись трещинами, но в целом он был в норме. «Ищем узел связи», — сказал я, врубая сканеры на максимум. «Это наша основная цель. Должен быть на этом этаже». Пришли, подключились, скачали, вышли. Второстепенные цели — менеджеры, террористы, свидетели. Если встретим, захватываем живьём. Ёша идёт первым, я следом. Замыкает безымянное. «Мне, сёрфершу, всю дорогу на себе тащить?» — разочарованно спросил напарник. «Нет, не то чтобы тут не было что пощупать. А ну отпусти меня немедленно!» — возмущённо выкрикнула Линка. Терьер несколько секунд посопротивлялся для порядка, а затем, ухмыляясь, поставил девушку на пол. Та, поняв, что ее спровоцировали, надулась, но пистолет достать не забыла. «Поехали!» — приказал я, сняв автомат с предохранителя. Дважды приказывать не пришлось. Йоши кинулся в коридор, его шаги были почти не слышны. Скорость за пределами человеческого восприятия. Он менял позиции, постоянно оставаясь в укрытии. Протезы позволяли ему двигаться почти беззвучно. Я едва успевал уследить за его движениями. Но обойма умных бронебойных боеприпасов вполне могла сравнять наши шансы. Плетущийся позади модернизированный паук не выпускал наши фланги из прицелов лазерных лучей. Терьер прикрывал линку, идущую в центре. Я же двигался впереди. Срезал углы, проверяя каждый закуток. Сканировал потолочные плиты на наличие турелей. Сопротивление мы встретили, когда уже приближались к центральному лифту. Йоши резко прыгнул в сторону... Перевернул несколько офисных столов и ушёл в соседний коридор. Я мгновенно всё понял, выпуская очередь поверх баррикады. Обнаруженные противники не заставили себя ждать. Шквал огня на подавление превращал компьютеры и оргтехнику в осколки пластика и стекла. Голопроекторы взрывались от попаданий. Спустя всего секунду пули начали опасливо приближаться к моей позиции. Били по обшивке стен всё ближе. Теперь нам противостояли не парни из бедных банд, но охрана корпорации а эти ребята не стеснялись использовать умников. Я перекатился, уходя с линии прицеливания. Бросил линку за перегородку, вскинул автомат, чтобы использовать самонаводящиеся боеприпасы, но с той стороны всё замолкло. Секундное замешательство разрешил Йоши. Он вышел, выпрямившись во весь рост, держа за волосы несколько отрубленных голов. «Дилетанты», — презрительно сказал красный самурай. «Они даже не прикрывали фланги». «В следующий раз, когда соберешься использовать нас в качестве приманки, предупреждай», — сказал я, не опуская автомат. «Прием эффектный, но мог стоить нам серфера, а без нее миссия будет провалена». «Миссия», — повторил самурай. «Я не буду тебя предупреждать. Это неэффективно. Мой стиль боя отточен в сотнях схваток». «Ясно. В таком случае я буду знать, что ты рвешься вперед, не прикрывая товарищей», — прорычал я. С чего мне вообще пришло в голову, что он сможет нормально работать в команде? Неважно. Даже так нужно его использовать. Иначе мы просто не доберемся до узла связи. Вперед!» Самурай кивнул и вновь скрылся в корпоративных коридорах. С этим у него проблем не возникало. Мы прошли мимо обезглавленной группы. Словно срезали скальпелем, идеально ровно. Никаких порванных краев. Пара стрелков замерла до сих пор, стоя на одном колене. Несмотря на залитый кровью пол, это выглядело даже по-своему красиво. В мастерстве самураю не откажешь. Уже за следующим поворотом нас догнал звук автоматных очередей. Хлестки и выстрелы дробовиков. Похоже, одна из групп охраны бросилась в догонку. Дрон безымянный огрызался короткими тройками выстрелов. Она не экономила. Просто дрон не мог стрелять длинными очередями. Особенность конструкции. Не стоим на месте! Продвигаемся! Приказал я, гоня союзников вперёд. «Турель!» — выкрикнул Ёши. Он прыгнул в сторону, предоставляя мне отвлечь противника. Пришлось выкручиваться, опрокидывая стол. Наверху загудел сервопривод и по коридору ударил пулемёт. Ни о какой безопасности за мебелью не шло и речи, а потому я просто встал на одно колено, прикрыл лицевой щиток брони локтем и выпустил половину магазина в потолочную панель. Только ураганным встречным огнём удалось расковырять турель. Но и плата за это была велика. «Половина левой стороны моей брони почти лишилась защитных пластин. Твою мать!» — выругался я. «Как я должен сражаться в здании, если у нас нет штурмовых щитов, а у врагов стационарная оборона?» «Терьер, докладывай». «Четверо. Тяжи», — мгновенно отчитался напарник. «Двоих удалось прижать, но у них щиты и умники». «Отличная новость», — усмехнулся я, переключаясь на импульсник. «Разве?» — удивленно спросил терьер. Но я уже оказался рядом. «Задавить огнём!» — приказал я, посылая дрона безымянный вперёд. Девушка послушно вывела машину, на которую обрушился кинжальный огонь. Это дало мне несколько секунд. Ровно столько, сколько требовалось. Нить плазменных снарядов из импульсника прошила тяжёлый шлем штурмовика. Тот прикрывался щитом от атаки дрона и не успел среагировать. Половина заряда батареи мгновенно испарилась. Остальные противники переключились на меня — но тут же получили встречный огонь от терьера. Дрон тоже не остался стоять без дела. Безымянное заставило его подняться к потолку. В этом положении он работал не хуже турели, подавляя врага. Последний из оставшихся в живых противников вдруг выскочил в центр коридора. Решил поиграть в героя или просто расстаться с жизнью? У счастья не спрашивают, откуда оно пришло. Я всадил в голову парня вторую половину магазина импульсника. Чисто. С облегчением выдохнул терьер. «Что это вообще было?» «Это я», — тихо сказала Линка, но в её голосе слышалась гордость. «Взломала его. Заставила броню выдернуть вперёд. Старая архитектура». «Ого, полезная способность. А можно мне такую же?» — спросил напарник. «Мне подобное тоже пригодилось бы. Но я сосредоточился на материальном. Снял с врага пояс с креплением для щита и сам штурмовой щит». Потерял тем самым в мобильности, но существенно нарастил в живучести, что сейчас играло главную роль. Оружие врагов вместе с боезапасом тоже подобрали. «Терьер, возьми себе щит. Прикрываешь. Линка, ты в центре. Используй свои способности чаще. Безымянная. Держи дрона на потолке, пока можешь. Там оно явно полезнее. Двигаемся дальше». Раздав приказы, я сам выдвинулся вперед, готовый в любое мгновение принять на себя очередь врага. И такая готовность оказалась полезной. Всего через несколько минут мы встретили очередную оборонительную позицию, на сей раз куда лучше организованную. Враг не стеснялся поливать нас огнем. От щита отлетали куски брони. Я в ответ тоже опустошил магазин. Накрыл веером оборонительные порядки. Сунувшийся было вперед самурая отскочил назад. — Щиты! Мне не пройти! — выругался он. Я лишь усмехнулся. Мы готовились к подобному сценарию. Пока у врагов нет рельс, меня все устраивает, оскалившись, сказал я: Бойся! Граната пролетела 5 метров и прилипла к щитам противника. Один из охранников быстро сообразил, в чем дело. Высунулся из-за щита, чтобы снять липучку, но тут же свалился с пулей в шее. Граната отсчитала положенные 3 секунды и рванула. Проделала в щитах врагов внушительную дыру. Мы открыли огонь на подавление, заставив противников спрятаться, а в это время дрон безымянный пробрался через отверстие. Послышались короткие выстрелы. Не ожидавшие такого поворота противники быстро гибли. Я сменил оружие и, выждав, пока линза сведется с прицелом дробовика, выпустил из рельсы одиночный снаряд. Толстая металлическая игла прошила стену, щит, а затем и голову последнего из обороняющихся, сумевшего расстрелять дрона. «Прости, прости, пожалуйста!» Раздался в наушнике голос безымянный. «Успокойся, всё нормально. Выживем, я тебе нового куплю. Может, даже двух», — ответил я девушке. «Но я не смогу быть с тобой сейчас», — всхлипнула безымянная. Чтобы успокоить девочку, я подобрал дрон и посадил себе на плечо. От него мало что осталось, но камера и центральный блок уцелели. «Спасибо». Присматриваясь за моей спиной, попросил я, оглядев серверную этажа. Чёрный куб данных почти не пострадал от выстрелов. От царапины не должны повлиять на работу. Несколько не успевших сбежать сотрудников замерли в углу, не пытаясь оказать сопротивление. Был даже мальчик лет пяти. Он сжался, обхватив колени руками и тихо подвывая, покачивался в углу. «Какой придурок решил привести сына на работу?» «Линка?» — окрикнул я, обводя стволом гражданских. «Все здесь!» — весело ответил терьер. Сёрферша вбежала в помещение и тут же села возле огромного куба. Монокристаллические компьютеры не отличались особым изяществом, зато вмещали титаническое количество информации и работали на квантовой запутанности. Ограничения здесь были только в пропускной способности и нагреве, но и в мощности требуемого оператора. «Справишься?» — спросил я, когда девушка с сомнением покрутила штекер от верткабеля в руках. «Да», — поколебавшись, сказала Линка. Но затем, взглянув на меня, ответила куда увереннее. «Да, справлюсь. Что мне искать?» «Для начала дубли отчётов. Сливай всё подчистую. Инженерные и финансовые схемы, планы зданий, всё, что может пригодиться или можно продать». «Есть!» — кивнула девушка, втыкая штекер в доску с клавишами, а оттуда уже в шею. Глаза её мгновенно закатились. Я видел, как тонкая, едва заметная нить связала её с кубом. Пришлось проморгаться, чтобы понять, что это не проблема линзы. «Если это и глюк, то в моей голове». Стараясь не обращать внимания на нить, я сосредоточился на коридорах. «Слушайте внимательно. Мы не желаем вам вреда или смерти. Не оказывайте сопротивления. Не поддавайтесь панике, и всё будет хорошо», — сказал я гражданским. «У вас своя работа, у нас своя. Оставайтесь на месте и не мешайте нам её выполнять. Всем ясно?» «Ну вот и отлично». «Я прогуляюсь», — сказал Ёши, зажимая кнопку заточки. Искра пробежала по лезвию, выжигая верхний слой угольно-чёрного клинка катаны. Страшное оружие, которое совсем недавно было не более, чем пережитком прошлого. Но технологии и область применения творят настоящее волшебство. «Крутая штука», — проследив за моим взглядом, согласился Терьер. «Хочешь себе такую заиметь?» «Нет». «А вот дополнительная батарея к импульснику мне не помешает», — ответил я. Через несколько секунд с той стороны, куда ушёл Йоши, раздались выстрелы и почти так же быстро оборвались. Самурай нашёл кровь для своего меча. Вой прыжковых двигателей я бы ни с чем не спутал. Лидар отмечал точки запуска на карте. Йоши молнией носился по этажу, уничтожая любое сопротивление на своём пути. Возможно, он удовлетворял собственную жажду крови. Садистские наклонности или что-то ещё. Мне было плевать. Главное, он отвлекал от нас врагов, заставлял штурмовые группы рассредоточиваться, искать обходные пути. Он выигрывал Линке столь необходимое время, и всё равно этого оказалось недостаточно. Взрыв сотряс здание. Ловушки, оставленные мной при штурме, сработали. Сколько при этом погибло людей, я не знал, но следом за первыми активизировались и вторые. Нечто быстро приближалось к нашей позиции. Терьер понял всё без слов. Переключившись на откатывающуюся 20-мм пушку, он закрепил её сошки в дверном проёме. Мы на скорую руку поставили обратно щиты. Вовремя. Ураган-пуль обрушился на нашу позицию, не позволяя даже выглянуть. Лидар сходил с ума, показывая сотню целей одновременно. Линза не могла уловить чёткого контура. Объединяла несколько источников излучения в размытый образ. Очень большой, почти квадратный, двухметровый образ. «Штурмовой бот». Подтвердил мои худшие опасения терьер. Шестилапая тварь нас зажала. С этим пауком так просто не расправиться. «На что тебе пушку дали?» — выкрикнул я в ответ. «Жди, пока стволы уйдут в перезарядку. Один точный выстрел, и всё будет в порядке». «А он нам даст этот выстрел? Ты уверен?» — спросил напарник. Ответить мне ему было нечего. Два шестиствольных пулемёта, закреплённых на морде паука, могли работать без перерывов. Мелкие пули не пробивали бронещиты, но словно капли выбивали осколки пластин с каждой секундой, погружаясь всё глубже. «Ёши! Нужна твоя поддержка! Тяжёлый штурмовой бот!» — крикнул я по рации. «Принял», — немногословно ответил самурай. Точка его местоположения резко сместилась. Опять использовал прыжковые двигатели. Бот среагировал мгновенно, повернул стволы в глухую стену и дал длинную очередь. Веерпуль вскрыл стену и перегородки за ней. Самурай едва успел отскочить в сторону. «Сейчас!» — крикнул я, выходя из укрытия. Мы с терьером выстрелили одновременно. Его тяжёлая винтовка выплюнула болванку, ударившую по турели на носу бота. Стволы жалобно заскрипели, но продолжили вращаться. Я бил точнее. У меня перед глазами появились оранжевые точки на корпусе паука. Я пустил снаряд из рельсы в центральную, прямо в сочленение двигательного отсека и боеукладки. Стволы продолжили вращаться в холостую. Поймав момент, Йоши выпрыгнул к пауку. Лезвие его кота легко обрубило пару ног одним взмахом, а затем глубоко вошло в отсек с батареями. Перехватив меч, самурай погрузил его на всю длину, потом сделал шаг в сторону, разрубая туловище кибернетического монстра пополам. Бот простоял несколько секунд, а затем повалился на бок. Батареи вспыхнули и задымились. «Отличная работа», — похвалил я команду. «Повреждения?» «Несущественные», — ответил Ёши, смахивая осколки брони. Под одним из них уже виднелись приводы протезов, но пока всё работало. «Я в норме. Спасибо, что спросили», — поднял руку терьер. «Линка, как у нас дела?» — спросил я, но девушка не ответила. «Возможно, находилась слишком глубоко в верте?» «Линка! Что за чёрт? Она же через доску сидит! Прикройте, я проверю, что с ней!» «Может, не стоит?» «Если её засосало в глубину, обратной дороги может не быть», — покачал главой терьер. «Кто его знает, с каким ускорением работает её мозг?» «Она наш единственный серфер», — возразил я, присоединяя штекер к своему внешнему датаджеку, а затем втыкая в её парный разъём. Мир перед глазами мгновенно померк. Только для того, чтобы вспыхнуть белым сиянием. На секунду перед моим взором появился смутно знакомый образ маленькой девочки. Но затем она исчезла. Меня затягивало в черноту, в бездну данных, невообразимый объём которых не в состоянии поместиться в человеческом мозгу. Но вместо того, чтобы провалиться окончательно, я повис на нити, идущей к небесам. Рядом в темноте нашлась Линка. Она дёргалась, пытаясь грести вверх, но её будто заливало водопадом. Сталкивала, несмотря на все усилия. Пришлось изловчиться и схватить её за воротник. В то же мгновение нас пробкой выкинуло наверх, в реальность. Сознание помутилось, перед глазами пошли круги, меня тошнило, голова жутко кружилась. Девушке было ещё хуже. Её борт искрился, саму линку рвало. Это длилось несколько секунд, пока она, хватая ртом воздух, не смогла выровнять дыхание. Что? Что это было? Как ты смог нас вытащить? прохрипела она, вытирая рукавом рот. «Хотя сейчас это неважно. Нужно убираться отсюда. Нас подставили. Мы не основная группа, отвлекающая. Настоящая цель десятью этажами выше». «Твою мать!» — выругался я, ударив кулаком по стене. «Что ты смогла выяснить?» «Очень многое и ничего одновременно», — вздохнула девушка. «Пойдём отсюда». «Ты не понимаешь. Если мы не основная группа, значит, никакой эвакуации не будет», — возразил я. «Нужен план отхода и данные». Мне нужен Николай, серфер, который был в этом здании. В таком случае тебе повезло, горько усмехнулась Линка. Он все еще здесь, на пятидесятом. Это он устроил ловушку. Ясно. Я усмехнулся. Тогда у нас нет выбора. Идем наверх. Подбирайте оружие, оно нам пригодится. Сможешь взломать щит? Нет нужды. Тут есть кому нас довести, верно? спросила Линка, наводя ствол на одну из замерших женщин в дорогом костюме. Несколько секунд я ничего не мог понять, да и корпоратка не реагировала. А затем она подняла голову. Из-под чёрных волос блеснул колючий, полный гнева и гордости взгляд. «Верно, госпожа вице-президент».